Глава 24. Дорога домой. Эпиграф. Жена, домогающаяся власти, становится тираном своего мужа, а господин, сделавшийся рабом, бывает смешным и жалким созданием. Жан-Жак Руссо. После моего приручения зверя на арене воцарилась полная тишина и висела так минут пять, пока со стороны наших ворот не донесся крик. ТУ-НЕЙ! «ТУ-НЕЙ! ТУ-НЕЙ!» Который постепенно подхватили все зрители. Как я потом узнал, это означало «вождь-глава», которым наделяли в древние времена людей, приручившими Котэ. «Это плохо. Боюсь, нынешний король не захочет делиться властью с пришельцами. Боюсь, нас просто убьют, пока ведут к нему в тайном переходе», — тихо проговорил Тор. «Нужно, чтобы ты вызвал его на поединок прямо сейчас, пока ты на арене. Другого шанса выжить нам не дадут, а твой котэ не выдержит против всех сразу. Отсюда нам не дадут уйти. Эта арена создана специально для усмирения котей и бунтовщиков», — сказала Таяна. «И что ты предлагаешь мне сделать? Я ведь не умею говорить на вашем языке. А мой понимает тут единицы», — сказал я. «Выйди в центр и встань в горделевую позу, а я буду говорить за тебя. Своего зверя попроси остаться на месте. Только учти, король хоть и стар, но достаточно опытен, и просто так его не убить. По правилам вы будете драться практически обнаженными, как в древние времена. Вы сможете взять два метя в руки, но никаких щитов. Поэтому постарайся убить его в первые 10 секунд, пока у тебя не начались провалы в обороне», сказала Таяна и направилась к центру арены. Переслав своему новому другу мысли образ оставаться на месте, я последовал вслед за ней и, когда она остановилась в центре, развернувшись в царской ложе, встал прямо за ней и, приподняв повыше подбородок, постарался выглядеть уверенно и нагло. Сам же в это время размышлял о том, как мне победить в поединке, если он состоится. Зрители арены стали активно обсуждать то, что предложила им Таяна. Над трибунами поднялся гул, И на время, даже призывавший к спокойствию глашатой, не смог добиться порядка. Тогда прозвучал гонг, и самодельные прожекторы сконцентрировали свой свет на королевской ложе, где вперед вышел нынешний король. То, что я сумел рассмотреть, внушало немало оптимизма. Король был старым, поэтому я могу рассчитывать на легкую победу. Но уже через пару минут все изменилось. Король, выйдя к усиливающим звук трубам, сообщил, что слишком стар, чтобы править, и объявляет своим наследникам первого сына, и ему придется сражаться за честь их королевского дома и править страной. После сказанного он снял праздничные одежды, в которой был облачен, и публично совершил сепуку. Его место на троне тут же занял огромный воин, выше меня как минимум на полголовы. С королевской трибуны на край арены опустилась массивная лестница, по которой наследник, ставший королем, медленно спустился на ристалище. Как только он вступил на песок арены, он начал раздеваться, снимая с себя многочисленную броню и орудия убийства, ножи, сюрикены, дротики и множество непонятных приспособлений. «Тебе также нужно раздеться до набедренной повязки», сказал Тор, после чего добавил, «и попробуй убить его в первую секунду». Он очень быстрый и расправляется со своими противниками в первые секунды боя. Обычно это один удар, которым он пробивает блок, а иногда и ломает оружие противника. Он считается самым опасным воином во всем королевстве. Также ходят слухи, что он иногда принимает участие в играх. А это говорит об огромном опыте боев. «Я тебя услышал», — ответил я и начал медленно раздеваться, внимательно наблюдая за соперником. То, как он двигался и точность всех перемещений говорили об огромном опыте. Помимо того, что противник был выше меня, так еще и руки у него были длиннее, а это ощутимый минус для меня. Я решил оставить себе катану и свой десантный нож, рассчитывая использовать его скрытые возможности, которых должно хватить на один единственный удар. Раздевшись практически догола, я вышел вперед и встал перед готовым к сражению противником. Мне в этот момент приходили образы от Марса, моего КТ, как мне поступить с человеком, бросившим мне вызов. Но пришлось отмахнуться от них и даже мотнуть головой, так как это серьезно отвлекало. Мы стояли в пятнадцати метрах. и смотрели друг другу в глаза. В это время все трибуны замерли в ожидании поединка. Мне очень не хватало боевого предвидения, чтобы понять, куда будет нанесен первый удар. Раздается гонг, и внезапно противник срывается со своего места. Я с трудом успеваю поставить меч под его удар и делаю отскок в сторону. Но все равно он успевает нанести танту, неглубокий порез моей левой руки, сжимающий десантный нож. Рана не серьезная, но начало нашего боя мне не понравилось. Противник очень быстр и опытен. Теперь он начал обходить меня по кругу, очень медленно сближаясь со мной. Я пытался напрячь голову или как-то активировать свой обруч-артефакт, но тот не отзывался на мои позывы. Очередной резкий рывок в мою сторону, и я успеваю поставить блок правой рукой под удар катаны противника. Только вот удар второй руки, зажатый в ней танту, настолько силен, что мой меч вылетает из моей руки, отлетая в сторону. Бросаться за ним я не рискнул. так как противник отскочил на шаг и внимательно наблюдает за моими действиями. Резким движением я перебрасываю десантный нож в правую руку и готовлюсь к последней атаке. На лице противника появляется довольная улыбка. Вот и все, чужеземец. Зря ты посягнул на мою власть. Ты думал, что выйдешь против старика, но ты не знаешь, что уже шесть лет, как я являюсь правителем этого королевства, а мой отец был нужен для показных мероприятий. У тебя и твоего коте не было никаких шансов выйти с арены живыми, так как она строилась именно для этого. Наши шаманы давно предсказали ваше появление, и мы успели подготовиться к нему. За воротами уже ждут подготовленные солдаты со специальными арбалетами и сетями. Они убьют вас при любом исходе поединка, проговорил мой противник. Я послал своему зверю образ бежать по лестнице в королевскую ложу и попробовать захватить заложников из местных аристократов, которые стояли вокруг трона нынешнего короля. Видя, как глаза противника сузились, я приготовился к отражению его атаки и специально опустил правую руку с десантным ножом немного ниже, тем самым открывая верхнюю часть тела для удара. Как только он делает первый шаг, я бросаюсь к нему навстречу, нажимая кнопку активации своего виброножа. Для создания тончайшей нити режущей кромки требуется доли секунды, И я направляю свой нож навстречу несущейся ко мне катаны. Мир вокруг замедляется, и я вижу, что вторая рука противника с зажатым в ней танту, нацелена на мой живот. Я пытаюсь при этом уйти с траектории его удара и еще больше сблизиться с врагом. Время срывается на бег, и мой нож перерезает катану правителя воина, продолжает свое движение и вонзается ему прямо в глаз. Он секунду стоит, качаясь и падает к моим ногам. Тут я замечаю глубокий надрез на бедре, из которого течет кровь. От второго удара полностью защититься не удалось. Но рана хоть и глубокая, но надеюсь, что не смертельная. Кате уже несется по ступеням лестницы в ведущей королевской ложе, где стоят пораженные аристократы. Я осматриваюсь вокруг и понимаю, что в моих глазах все поплыло. Как только я убираю свой десантный нож в ножны, висящий на поясе, я теряю сознание. Очнулся я только на третий день, и то на пару часов. Оказалось, что все оружие бывшего короля было смазано сильнейшим ядом, и моя первая царапина, полученная в бою, уже была смертельной. Но спас меня Марс, он каким-то образом уговорил выпустить его на волю в джунгли и успел привести какой-то цветок, из которого сделали противоядие. В то время, пока я валялся в бессознательном состоянии, Таяна и Тор смогли убедить местных аристократов, чтобы те признали меня королем, Возможно, они надеялись на мою скорую смерть, но они просчитались. Тор смог создать отряд из гладиаторов и некоторых солдат для моей охраны. А Таяна, используя опыт дворцовых интриг, полученный у себя на родине, склонила местную знать на свою сторону. За несколько дней вся власть в королевстве перешла под ее контроль, а Тор помогал ей со своими наемниками. В мое первое пробуждение я успел дать распоряжение найти моих гвардейцев и привести их ко мне. Их нахождение сумел подсказать Марс, так как видел их, когда пробирался по моим следам. Яд оказался очень сильным, и на выздоровление мне потребовалось несколько дней. За это время я успел отменить в стране рабство и набросать структуру будущей вертикали власти. От соседнего королевства Окиновы пришла делегация во главе с их королем, Кларком Третьим. Его позвала Таяна, которая теперь пыталась управлять королевством. Но местная знать продолжала сопротивляться новой власти и пыталась поднять восстание. Прибывший король предложил решить этот вопрос довольно простым путем. Мне нужно взять принцессу Таяну в жены и тем самым наделить ее властью. Это позволит вернуть контроль над потерянной частью страны Окиновы и прекратить былую вражду. Для меня это будет положительное решение, так как закрепит мою власть на планету юридически, во всяком случае на ее часть. Мне обязательно нужно включить эту планету в родовые земли. так как слишком много тайн тут скрыто. Свадьбу сыграли очень быстро, и все это время я был очень слаб, а излечить меня могла только медицинская капсула, которая находилась на орбите. Все происходило как в тумане, и как только объявились мои гвардейцы, я принял решение покинуть планету. Обряд бракосочетания был похож на тот, который я прошел прежде на своей станции. белокаменный дворец артефакт древних в центральной части. Кровь также впиталась в поверхность белого шара, И Таяна стала моей второй супругой. В момент обряда я почувствовал себя намного лучше, но как только мы вышли из дворца, я потерял сознание на пять минут. Еще перед выходом Таяна передала мне письмо, чтобы я прочитал его после того, как я попаду на свой корабль. Затягиваться отлетом я не стал, так как нужно было как можно быстрее добраться до медицинской капсулы. Прямо рядом с дворцом, выбравшись наружу, мои гвардейцы активировали аварийный маяк и обозначили место посадки. За это время я успел отдать все необходимые распоряжения, после чего меня подняли на поверхность и скрытого в скальных породах города. Десантный бот появился буквально через двадцать минут, и меня вместе с Марсом погрузили в него, после чего, надрываясь двигателями, наш отряд полетел на орбиту. На планете оставалась моя новая супруга, с которой у меня даже не было брачной ночи. Надеюсь, она сможет справиться с дворцовыми интригами и удержит власть в своих руках. Провожать наш вышли все аристократы и очень многие влиятельные люди двух стран, а также послы других государств, скрытых в джунглях. Когда приземлялся десантный бот, они все упали на колени и замерли в таком положении, пока мы не улетели. Попрощался я скупо, поцеловав молодую жену на прощание в губы, для чего ей пришлось наклониться ко мне, так как я сидел в специальном кресле для переноски важных персон. Двигаться я практически не мог, так как самочувствие у меня сильно ухудшилось. Уже когда корабль взлетел, я опять потерял сознание, поэтому все, что происходило после этого, не видел. Корабль пристыковался к носителю, после чего на максимальной скорости отправился за пределы системы, чтобы уйти в гиперпространство, а меня в это время погрузили в медицинскую капсулу. Пробуждение в капсуле для меня уже давно стало обыденным, поэтому я по привычке, прежде чем вылезти из нее, проверил текущее состояние организма. Параметры были такими же, как и в момент моего последнего посещения. А вот причина моего состояния вызывала много вопросов. Помимо яда, полученного во время ранения, меня еще пытались отравить как минимум два раза. Именно поэтому мой организм не мог справиться с ядом, хотя я и получил противоядие. Все это говорит о серьезных дворцовых интригах, которые меня окружали на этой планете. Буду надеяться, что Таяна справится. И когда я прилечу на эту планету снова, то застану ее живой и невредимой. Только сейчас, когда я улетел с этой необычной планеты, я понял, что сумел к ней привязаться. И пока это чувство далеко от любви или влюбленности, но однозначно, что она мне теперь не безразлична. Пока я размышлял, в моей голове возникло приятное касание разума Марсика, который, как пушистый кот, ошивался рядом. Ощущение, сродни тем, которые получаешь, гладя кошку рукой, Нежные, пушистые и теплые. В голове возник образ, который можно было охарактеризовать вопросом о моем самочувствии. В ответ я отправил картинку полного сил мужчины, готового свернуть горы. Тут же на капсулу снаружи упали две мохнатые лапы. Оказывается, Котэй все это время был рядом со мной и ждал меня у капсулы. Проверив еще раз свое самочувствие, я дал команду на открытие крышки. И как только она отъехала в сторону... Мне на живот легла огромная голова кошки. Положив руки на загривок, я почесал за ушами, и в ответ раздалось громкое урчание. Долго я разлеживаться не стал, и, встав, быстро оделся в приготовленный для меня скафандр. Мой скин сообщил, что меня ждут в боевой рубке корабля. Я был очень рад услышать голос своего помощника, по которому уже успел соскучиться. Когда я прошел в рубку вместе с Марсом, меня там встретил Грег и Мия, «Рады вас видеть в полном здравии. Мы уже начали переживать за вас», – сказал Грег. «Все нормально. Какие есть новости по системе?» – спросил я. «Господин, мы обнаружили скопление кораблей в астероидном поясе. Все старые, второго поколения. Мы отправили туда двух дроидов на десантном боте. Они передали данные, что корабли обесточены, а их экипажи давно мертвы. Я взял на себя смелость и отдал команду собрать трофеи, которые удалось найти на кораблях. Так вот, в одном из них был обнаружен целый склад драгоценностей, и были найдены несколько артефактов, произнес капитан корабля, при этом мне показалось, что он пытается что-то скрыть от меня. Я обратился к Марсику с просьбой помочь мне выяснить, что он скрывает. Между нами троими тут же возникла телепатическая связь, мой мозг заполнили образы, которые пересылал мне мой код. Оказывается, капитан решил подзаработать, и часть находок припрятал в своей каюте, а информацию с одного дроида просто стер. Картинки были настолько яркими и реалистичными, что я порадовался новым возможностям Коте. Тут же я попросил его перекинуть полученные образы к Грегу, и тот, очень удивившись, посмотрел на меня. Раз вина капитана доказана, то нужно копнуть глубже, я попросил Коте копнуть глубже и выяснить, что еще незаконного есть за данным человеком. Как оказалось, он был завербован бывшими пиратами, Я собирался продать информацию о нахождении системы с необычной планетой Им. Эту информацию я тут же переправил Грегу, и он, вызвав двух помощников, арестовал капитана, и теперь нашим кораблем управляет его заместитель. Я же отправился в каюту капитана, где провел обыск, и, найдя интересующую меня информацию, занялся ее изучением. С пиратских кораблей, висящих в осторонном поясе, удалось получить огромные богатства, Помимо ювелирных украшений, начиная от очень простых и заканчивая украшениями, достойными королей, тут были и ценные бумаги, и чипы на предъявителя. Только примерный анализ говорил о сумме, превышающей сотни миллионов кредитов. Оценить некоторые артефакты, найденные в сейфах кораблей, было пока невозможно, но определенно их стоимость будет огромная. Пока шел полет в точку перехода в гипер, занялся изучением информации с пиратских кораблей. Судя по данным с кристалла корабельного журнала, корабли, придя в систему, высадили десант на планету и обнаружив туземцев, собирались произвести ее захват. Только вот после начала первых военных действий, когда обстреляли с орбиты несколько туземных поселений, произошла вспышка неизвестного излучения на планете, и большая часть кораблей потеряла энергию. После этого происходило постепенное отключение энергии на остальных кораблях. Вначале отказались системы жизнеобеспечения, а затем и скафандры. Люди умирали от недостатка кислорода. Окончательно все корабли отключились после еще одной мощной вспышки, исходящей с поверхности планеты. Последние выжившие продолжали бороться за жизнь, стараясь убить других членов команды. На этом запись обрывалась, и я задумался о происходящем здесь. Если такой импульс накроет наш корабль, то мы можем повторить участь пиратского флота, а мне этого очень не хотелось. Тут я вспомнил о том, что Таяна передала мне сразу после обряда бракосочетания довольно объемную записку, и я отправился в свою каюту, куда должны были перенести мои личные вещи. Мой новый друг сопровождал меня повсюду на корабле. Ему очень не нравился корабль, напоминавший ему тесную клетку, но он старался сдерживать себя, только изредка ворча по этому поводу. В каюте на столе я нашел запечатанный конверт, открыв который нашел несколько исписанных страниц. Там говорилось о попытке ее отца устранить меня и захватить всю власть в свои руки. Она предупреждала меня, что в следующий раз мне нужно прилететь с очень сильной охраной и быть готовым, что любой из окружающих охранников может попытаться убить меня. В письме я нашел причину того, что происходит на планете. Древний артефакт установлен на планете с целью блокирования всех силовых источников энергии. Этот артефакт скрывается в столице Акиновы, и его использовали с целью борьбы с пришельцами. которые попытались высадиться на планете и захватить власть. Уничтожить или отключить его не представляется возможным. Да и попасть в него довольно сложно, так как он скрыт в огромном лабиринте. Таяна надеялась еще увидеть меня и просила надолго не задерживаться, так как, если я не прилечу через год, ее отец может попытаться сместить ее или девушку могут отравить. Пока все еще боятся моего КТ, но это продлится недолго. Поэтому в течение года мне нужно явиться на планету в составе армии и смесить ее отца, взяв управление над двумя королевствами в свои руки. Дальше шел политический расклад в окружении ее отца и информация о других независимых королевствах. Закончив читать письмо, я задумался. Получить доступ к такому мощному артефакту нужно любым способом. Да и сама планета представляет огромный интерес для научного мира. Отправляясь на орбиту... Мы прихватили с собой некоторые образцы местных растений и частей животных, которые используют местные. Содержащиеся там вещества будут изучены в лаборатории, но уже можно с уверенностью сказать, что на одних только поставках особых ингредиентов можно неплохо заработать. Сейчас же мне нужно сосредоточиться на регистрации права для включения этой планеты в мои родовые земли, что серьезно повысит мой статус как аристократа. А еще нужно выяснить, Удалось ли содружеству решить вопрос с моим арестом? Сроки для решения этого вопроса уже заканчиваются. И когда мы выйдем на промежуточную точку прыжка, я попробую связаться с представителями содружества. Мне на ручной интерком упало сообщение о готовности к гиперпереходу через 10 минут. А значит, нужно успокоить Марсика, чтобы он не переживал. Первый переход для человека наиболее сложный, а вот последующие переносятся легко. Поэтому я передал образы КТ которых успокаивал и просил не бояться перехода в гипер. Читайте продолжение в четвертой книге.